Костя Могила. Его настоящее имя Константин Корольевич Яковлев. Он родился 4 февраля 1954 года в Ленинграде. Его родители относились к Старой питерской интеллигенции. Достаточно сказать, что дед Яковлева был русским офицером. До революции служил в Керосирском полку, а после победы большевиков стал проповедником Церкви Евангельских крестьян. Неудивительно, что отца Яковлева репрессировали как врага народа и выпустили из лагеря только в 1947 году. Тем не менее, позже он стал директором крупного научно-исследовательского института всесоюзного значения. Сам Константин с детства занимался спортом, вольной борьбой, в которой он достиг уровня кандидата в мастера спорта. После школы окончил физико-механический техникум, потом служил в армии, в спортивной роте, и только после демобилизации начал, что называется, крутиться. Поначалу Яковлев каскадерничал. Вместе со своим приятелем Евгением Топоровым и еще несколькими спортивными ребятами они кочевали по разным киностудиям Советского Союза, где подвязались в качестве шабашников. Топоров был самым близким другом Константина Корольевича. Он искренне переживал, когда в начале 90-х Евгения убили в Швеции. В начале 80-х Костя сошелся с неким Ваней Витебским и по его протекции стал работать перевозчиком. Перевозил по стране деньги от крупных цеховиков из Сухуми и Тбилиси. Деньги ему доверялись по тем временам огромные, порой 600-700 тысяч рублей. Риск немалый, учитывая, что «Жигули» в то время стоили меньше 10 тысяч. Постепенно Яковлев стал вписываться в другие, не менее прибыльные темы, по которым долгое время работал один. В родном Ленинграде он близко сошелся с дольщиком Малышева Павлом Кудряшовым, кудряш, с тем самым, который стоял у истоков движения колпачников. Именно Кудряш в свое время выкидывал азербайджанцев из Сосновой поляны. Яковлева и Кудряшова очень часто отождествляли. Многие считали, что у них единый коллектив, однако это было не так. Яковлева и Пашу Кудряшова связывали чисто человеческие и дружеские отношения. Кстати говоря, позднее, когда Кудряшов хорошо раскрутился, его именем стали пользоваться очень многие, однако сам он говорил, «У 90% тех, кто мной представлялся, реальной доли не было». Собственный коллектив у Яковлева более-менее сформировался лишь к 1989 году. К тому времени он уже носил мрачноватое прозвище «Могила», которое получил вовсе не за кровожадность – а за то, что некоторое время работал землекопом на Южном кладбище. Существует легенда, будто бы его рекорд по рытью могилы 43 минуты при помощи одной лопаты до сих пор не побит. Занять устойчивое положение в бандитском Петербурге Яковлеву помогло то обстоятельство, что он практически с детства знал многих будущих авторитетов. Они все крутились в Московском районе, родном районе могилы. Тот же Павел Кудряшов в свое время работал в «Розе ветров», где когда-то начинал и Кумарин. Вскоре у могилы случились некоторые неприятности с законом, и он даже был вынужден некоторое время провести в крестах. Впрочем, через некоторое время его отпустили. Однако, пока Яковлев сидел в изоляторе, в его коллективе начались некие брожения. В частности, один из его людей, бывший боксер Игорь Савин «Кувалда», Возжелал больше самостоятельности, и такое его стремление к сепаратизму вылилось в покушение на могилу в 93 году. Тогда еще у Яковлева имелся собственный офис на Варшавской улице. Надо сказать, что могила был одним из первых авторитетов, официально осевших в нормальном офисе и тем самым обозначивших свое внутреннее стремление к легализации и чистому бизнесу. Когда в офисе на Варшавской появились киллеры, они заявили, что прибыли от Паши Кудряшова. Знали, что на это имя могила среагирует и примет посланцев незамедлительно. Жизнь Яковлеву тогда спасла его отменная реакция. Когда киллер зашел в кабинет, достал ствол и начал стрелять, могила успел упасть за стол и потянулся к помповому ружью. Правда, оказалось, что в тот день оно лежало в другом месте, не там, где обычно. Киллер успел смертельно ранить двух людей могилы, но все-таки его удалось задержать. Второй его напарник был убит, а третьему удалось скрыться. С тех пор Яковлев сделал соответствующие выводы, усилил службу собственной безопасности и стал вылавливать киллеров с периодичностью раз в полгода-год. Что уж он с ними потом делал, мне неведомо. А вот Кувалду неизвестный преступник расстрелял на улице Фрунзе, Уже 16 августа 93 года. Вместе с ним попал под шальную пулю киллера и милиционер, халтуривший на охране Савина. Примерно с 94 года Костя Могила стал все чаще появляться в официальных местах, в обществе легальных предпринимателей. Конечно, он не порывал полностью с братвой, однако всячески подчеркивал, что его не тянет в чернушечно-бандитскую уголовную среду. Интересы Яковлева распространились на оптовую торговлю продуктами питания, банковскую сферу, фармацевтику, строительство, а также СМИ, в первую очередь электронные. Одним из его партнеров стал знаменитый продюсер Сергей Лисовский, и Костя получил свою долю в знаменитом агентстве «Премьер СВ», которое, в свою очередь, имело очень хорошие позиции на Питерском пятом канале. В то время «Пятым каналом» заведовала Белла Алексеевна Куркова, известная демократка. В свое время ходили слухи, что люди Кости Могилы однажды умудрились вытащить ее из аэропорта буквально из-под носа киллеров. Впоследствии Яковлев еще более укрепил свои позиции в сфере регионального телевидения. Он даже официально стал президентом некоего фонда развития телевидения. В середине девяностых московские воры неоднократно предлагали могиле и положение смотрящего по городу и, по слухам, даже коронацию. Однако он дипломатично отказывался, умудряясь при этом не оскорблять предлагающих. Известно, что у могилы сложились чрезвычайно теплые отношения с одним из самых уважаемых в России воров в законе. С дедушкой Хасаном. Поговаривали, кстати, что именно могила-то и подтащил его в Питер. И все же дипломатические способности Яковлева, помогавшие ему нормально уживаться в бандитском Петербурге практически со всеми, не уберегли его от серьезных проблем, возникших в 1998 году. О причинах этих проблем будет рассказано чуть позже, пока же об их последствиях. Константину Корольевичу стали приписывать непосредственное отношение к убийству вице-губернатора Петербурга Маневича в 1997 году. Эта версия сначала была озвучена в одной из местных газет, а затем на городских набережных и на стенах домов стали появляться надписи «Яковлев, за что ты убил Маневича». Одновременно начали подогреваться слухи о возможной причастности могилы к гибели Владислава Листьева в 1995 году. Понятно, что все это создало вокруг него чрезвычайно нервозную обстановку. Впрочем, возможно, авторы настенных граффити всего лишь были просто рады использовать то обстоятельство, что могила является однофамильцем питерского губернатора. К трагической судьбе Константина Яковлева, как одного из наиболее ярких представителей бандитского Петербурга, в ходе нашего дальнейшего повествования мы еще вернемся. Пока же поговорим вот о чем. Тенденция приближения многих преступных лидеров и авторитетов к легальному бизнесу Способствовало более тесным контактам представителей бандитской и чиновничьей верхушки. Легальный бизнес, правда, тоже был не безупречен, и говорить об абсолютно чистом бизнесе в России второй половине 90-х мог только наивный человек. Один пожилой уже и много повидавший на своем веку делец сказал: У нас в России есть все, поэтому я не удивлюсь, если окажется, что у нас есть где-то и честный бизнес тоже. Более того, В уплотнении этих контактов были объективно заинтересованы и те, и другие. Самым выгодным видом бизнеса в России становилась не торговля оружием, наркотиками или, скажем, бензином, а торговля властью. Чиновник, получавший мизерную государственную зарплату, мог способствовать принятию решения на высоком уровне по какому-то вопросу. И некая коммерческая структура имела баснословный навар. Но тот же чиновник мог и затормозить решение вопроса, и вместо Навара получались сплошные убытки. Прослойка чиновников, торговавших принятием решений или, наоборот, непринятием их, стремительно накапливала большие денежные массы. Но, как известно, деньги мало срубить, их надо еще сберечь, чтобы потом иметь возможность воспользоваться ими. Их еще желательно вложить в какое-нибудь дело, то есть легализовать или отмыть, хотя бы слегка, потому что настоящая, как на Западе, отмывка темных капиталов в России не требовалась. Для осуществления отмывки и сбережения нечестно нажитых капиталов неплохо подходили как раз те представители бандитской элиты, по крайней мере те из них, кто уже осознал необходимость изменения собственного имиджа. Бандиты же, точнее некоторые их лидеры, идя навстречу чиновникам, решали не только вопросы упрочения собственного общественного статуса и собственной безопасности, кто посмеет разрабатывать ближайшую связь крупного начальника, но уже и прорывались к самому вкусному, самому большому и сладкому пирогу, который только водился на кухне российского бизнеса, к бюджетной сфере. По большому счету, настоящая, что называется взрослая организованная преступность в городе-на-Неве возникла именно тогда, когда бандитский Петербург вошел в плотнейший рабочий контакт с Петербургом коррумпированным. Вскоре этот контакт стал настолько неразрывным и очевидным, что многие официальные должностные лица уже перестали стесняться своих компрометирующих, как ранее бы сказали, связей. Видимо, новое время и новые экономические условия сформировали в чиновничьей среде и новые взгляды те, согласно которым, вероятно, скомпрометировать может не наличие плотных контактов с бандитами, а, наоборот, отсутствие таковых, а, следовательно, и отсутствие возможности решения вопросов на, как любят выражаться некоторые госслужащие, неформальном уровне. Стоит ли при всем этом удивляться, что в 1997 году был осужден на несколько лет лишения свободы бывший заместитель бывшего мэра Петербурга Собчака Лев Савенков? В свое время, будучи заместителем мэра по торговле, Савенков занимался ни много ни мало контрабандой. И не в одиночку, а в весьма достойной компанией. Бывший заместитель мэра Санкт-Петербурга Лев Савенков был приговорен к пяти годам заключения в колонии общего режима с конфискацией имущества. Курируя в администрации Собчака вопросы продовольственного обеспечения города, Савенков параллельно являлся соучредителем и владельцем нескольких торгово-закупочных фирм, возможности которых использовал для занятия банальной контрабандой. Так, в частности, в 1993 году он финансировал переправку контрабандой за рубеж 40 тысяч банок черной икры, которые были остановлены на таможенном переходе. Вскоре после этого Савенкова задержали за передачу частному коммерсанту Александру Матвееву трех ампул, содержавших 8 граммов порошка изотопа «Осмия-187» стоимостью 50 тысяч долларов за 1 грамм, который предполагалось реализовать одной из лабораторий Германии. Матвеев был арестован сотрудниками ОФСБ при пересечении границы, а затем ордер на арест предъявили Савенкову. Во время обыска у него обнаружили более 10 тысяч долларов США, пистолет «Вальтер», а также чековые книжки германского и бельгийского банков. Выяснилось также, что Савенков являлся владельцем еще трех фирм в Германии, Канаде и Бельгии. Впрочем, поведение Льва Витальевича оказалось хорошим, а посему он, едва начав сидеть, был вскоре переведен в колонию поселения, а затем и вовсе освобожден условно-досрочно. Смычки бандитов и чиновников в России способствовало следующее обстоятельство. Даже к 1998 году в стране так и не было выработано юридического понятия, что же такое коррупция. Следовательно, и говорить о какой-то там стратегии и тактике борьбы с этим явлением, не получавшим никакой законодательной оценки, не приходилось. Присутствовавшая в Уголовном кодексе «Статья о взятке» позволяло пресекать лишь очень узкое и, пожалуй, самое примитивное проявление коррупции. Серьезные люди уже давно отказались от практики принятия конвертов с деньгами. Расплатиться за услуги ведь можно и миллионам других, гораздо более красивых способов. Вообще, когда разговор о смычке представителей братвы и чиновничества переходит от общих рассуждений к конкретике, необходимо быть очень осторожным. Ведь практические воплощения этой самой смычки – сфера чрезвычайно деликатная, в которой достаточно трудно доказать какой-либо злонамеренный умысел. И, тем не менее, разговор этот, пусть и неприятный, вести нужно. Нельзя закрывать глаза на факты, которые просто не могут не удивлять. Как, например, не может удивлять распоряжение, изданное в 1997 году – согласно которому советником на общественных началах при губернаторе Ленинградской области был назначен некий Олег Семенович Шустер. Тот самый, который уже упоминался ранее в главке «Автопортрет помощника депутата». Руслан Коляк так прямо и сказал о нем. Один из тех, кто может быть причислен к Тамбовскому преступному сообществу, это крупный коммерсант Олег Шустер, который имеет какое-то отношение к опеку. Возможно, у губернатора области могут быть свои резоны в выборе советников. Возможно, господин Густав просто хотел окружить себя людьми не только умными и с деловой хваткой, но и бывалыми, знающими жизнь во всех ее проявлениях. В этом смысле Шустер, несомненно, человек бывалый. Советник областного губернатора. Олег Семенович Шустер родился 2 сентября 1968 года в Ленинграде хоть его отца и называли бухарским евреем. Будучи воспитанным в интеллигентной семье, Шустер после школы поступил в Лиси, однако после второго курса ушел в армию. К тому времени он уже был мастером спорта СССР по дзюдо, поэтому служил в самом Ленинграде в спортивном подразделении. Судя по характеристике командования воинской части, Олег Семенович во время прохождения срочной службы зарекомендовал себя с положительной стороны – исполнял обязанности заместителя командира спортивного взвода, оказывал помощь командиру в подготовке спортсменов высокого класса. В характеристике также отмечалось, что Шустер – опытный и требовательный сержант, обладает хорошими организаторскими способностями, в быту скромен, уравновешенный, с командирами тактичен». Летом 1990 -го года Олег Шустер выписался из своей квартиры, поскольку собирался выехать вместе с женой и дочерью на постоянное место жительства в Израиль, куда эмигрировали его родители. У него уже имелись на руках выездная виза и авиабилет от Москвы до Варшавы на 24 сентября 1990 -го года. Однако 13 сентября Шустер был задержан милицией, и в тот же день на основе материалов 6-го управления ГУВД В отношении него возбудили уголовное дело о вымогательстве. Судя по материалам дела, Шустер вместе со своими приятелями, мастерами спорта дзюдо Капустиным, Сокманом и Канонеровым, промышлял рэкетом, собирая дань с фарцовщиков, работающих в гостинице «Морская» в районе Морвокзала. Там же бригада Шустера контролировала проституток, сутенеров и карманных воров. В то время Шустера нельзя было назвать богатым человеком. Его группа входила в состав Тамбовских, которые еще только-только начинали разворачиваться. Кстати сказать, по некоторым данным, еще до морвокзальной эпопеи Шустер был ломщиком и картежником. Говорят, у него неплохо получалось изображать на Катранах мальчика лоха из приличной еврейской семьи. Считается, что группа Шустера была разгромлена в рамках знаменитого Тамбовского дела – когда в конце 80-х, начале 90-х в Питере была почти полностью изъята из обращения организация Тамбовских. В июне 91 -го года суд приговорил Шустера к полутора годам условно, с конфискацией и обязательным привлечением к исправительному труду. После отсидки Шустер сумел реализовать свои хорошие организаторские способности и в короткий срок стал представителем элитной группы бизнесменов, работавших с Тамбовскими. В частности, ходили слухи, что Олег Семенович уже в 93 году курировал одно из направлений пополнения Тамбовского общака. С тех пор карьера бизнесмена Шустера шла исключительно по восходящей. К 98 году как руководитель, либо учредитель, он имел отношение к целому ряду коммерческих предприятий. Финансово-промышленная корпорация ОПЕК, АОЗТ «Юнион», ООО «НКР-Центр», «Фонд поддержки торговых и промышленных предприятий северо-западного региона», «АОЗАТЭК», «Клуб профессионального ушу Саньда Фейлун, «ООО Амитур». В этом перечне также следует упомянуть факт участия Шустера в управлении многострадальным 11-м телеканалом. Как известно, темная история его приватизации послужила поводом к возбуждению нескольких уголовных дел – одним из фигурантов которого был даже сам бывший медиамагнат «Всея Руси» Владимир Гусинский. А вот роль Олега Шустера в этой истории почему-то соответствующие компетентные органы не заинтересовала. Меж тем, участие Олега Семеновича в этом телепроекте не было чистой случайностью. Данный телеканал создавался при активном содействии Михаила Мирилашвили – с которым Шустер ранее уже сходился в рамках реализации нескольких совместных коммерческих проектов. Во второй половине 90-х Шустер был уже настолько богатым человеком, что мог позволить себе пригласить, точнее заказать, знаменитого иллюзиониста Дэвида Коперфилда на свадьбу к своему младшему брату Михаилу. Дружеские отношения с лидерами тамбовцев, Шустер развивал и укреплял, и, возможно, именно это обстоятельство стало залогом столь успешного развития его бизнеса. В 2000 году вышло в свет первое издание справочника «Кто есть кто в деловом Петербурге», в котором, в частности, была помещена и биография Олега Семеновича, безусловно, делового, как мы уже выяснили, человека. Сам по себе текст этой биографии представляется нам настолько уникальным, что мы решили процитировать его здесь дословно. Итак, Шустер Олег Семенович, президент ФПГ АПЭК, генеральный директор Фонда поддержки торговых и промышленных предприятий северо-западного региона. Родился 2 сентября 1968 года в Ленинграде. Окончил два курса Ленинградского инженерно-строительного института. После второго курса института ушел в армию. После демобилизации в 1989 году устраивается монтажником в кооператив «Заказ». Одновременно работает администратором кафе «Старая сказка». С 1989 по 1990 год швейцар в столовой номер 97 Кировского района. К настоящему времени руководитель и собственник ряда коммерческих предприятий. Впечатляющая трудовая биография, не так ли? Кстати, в ней не хватает еще нескольких важных вех из жизни Олега Семеновича. Так, по нашим данным, в 98-м он получил диплом о высшем юридическом образовании, первый в своей жизни, в Академии управления профсоюзов. А уже в 99 году трудился в Министерстве юстиции России в чине советника юстиции первого класса, что соответствует полковнику. Пожалуй, до Шустера секрет подобной стремительной карьеры знал лишь небезызвестный генерал Дима, Дмитрий Якубовский. Но это еще не конец истории. Помните рассказанный ранее пассаж про карьеру по восходящей? Так вот, уже в наши дни Олег Семенович снова числился помощником. На этот раз помощником министра сельского хозяйства и рыболовства. А еще он является первым вице-президентом Национального союза дзюдо. И в сферу его деятельности на этом посту входит, цитирую, Вопросы взаимодействия в руководстве Союза, координация деятельности органов управления и связи с органами государственной власти. Возвращаясь к вопросу о том, почему одной из ярко выраженных тенденций в развитии оргпреступности Питера к восьмому году стало развитие бизнеса от бюджета, необходимо сказать следующее. Хищение бюджетных средств во второй половине 90-х годов представляла собой один из наиболее безопасных видов хищений. Ведь если у какого-либо гражданина обворуют квартиру или угонят машину, он обратится в милицию и напишет заявление. А вот если обворуют целый субъект Федерации, никто, как правило, ни с какими заявлениями в правоохранительные органы не торопится. Не стоит, конечно, понимать процесс хищения бюджетных средств примитивно. Бандиты не вламываются в некий охраняемый подвал, где стоит сундук с надписью «казна», и не вытаскивают из него мешки с золотом. Все происходит гораздо более цивилизованно. Скажем, на бюджетном финансировании находятся какие-либо учреждения, куда положено поставлять определенные продукты питания. Их можно закупать по более низкой цене, а можно по чуть более высокой, но у одной фирмы или у сети родственных фирм, которые как раз сами-то покупают эти продукты там, где дешевле. Получается примитивная спекуляция, а дельта делится, вернее дербанится. Учитывая объем поставок в учреждения, содержащиеся на бюджетные средства, навар получается очень густым, и все, как правило, остается шито-крыто. Только не стоит потом удивляться задержкам выплат пенсий и зарплат учителям, врачам и инженерам. Приведенная схема – одна из самых простых, а их существует множество. Например, когда строительство каких-либо объектов на бюджетные средства ведут частные фирмы. Еще одной тенденцией в развитии питерской оргпреступности стал ее активный выход из города в область. Ближе к концу XX века братва уже настолько хорошо освоила Питер, что ей стали нужны новые объекты применения накопленных сил. И такие объекты нашлись очень быстро, в Ленинградской области, вообще в северо-западном регионе России. Освоение области идет стремительными темпами, поскольку братва используют вовсю накопленный опыт, а государство не располагает силами и средствами для того, чтобы остановить экономическую экспансию организованной преступности. А ведь область – это строительство новых портов, заводов, транспортных развязок. Сотрудники местных правоохранительных органов, те, которые вроде бы должны были бороться с наступлением городских бандитов, объясняли вялость своих усилий просто. «Вам в городе легко, а мы живем в деревне, на отшибе. К нам подъедут и пожгут дома, и никто нас не защитит». Горькая доля правды в этих словах, безусловно, имеется. В конце 20 века не в самом отдаленном от центра регионы России стали происходить вещи настолько дикие, по сравнению с которыми попадание под влияние тамбовцев, целых заводов и комбинатов с солидными объемами производства, такими, например, как у комбината «Белказин», кажется просто семечками. Как вам понравится, уважаемый слушатель, например, такая душераздирающая история. У самой границы с Финляндией стоит древний город, не самый маленький и не самый неизвестный в России. И есть в этом городе, как положено, глава администрации и местное депутатское собрание. Народ в этом собрании, правда, довольно пестрый, но этому-то обстоятельству в России перестали удивляться уже давно. Привыкли люди к тому, что бандиты часто идут в законодательную власть разных уровней. А чего же не идти, если деньги есть и сила, и требуется по зарез общественный статус? Вот и в том приграничном городе стали депутатами граждане, которые занимались ранее совсем другим видом деятельности, незаконно творческим, а скорее наоборот. И случился у главы администрации серьезный конфликт с двумя братьями-депутатами, точнее, с братанами. Серьезное столкновение вышло, поскольку задетыми оказались экономические интересы братьев. Как известно, экономические конфликты, они самыми кровавыми бывают. Кровь ведь льют, когда есть из-за чего стараться. И сказали братья-братаны мэру, «Не уймешься, будут у тебя большие проблемы, у тебя и твоей семьи. Ведь ты здесь как на ладони. Известно, где ты живешь, куда и когда ходишь. Смотри, милый, как бы не умыться тебе слезами, кровавыми». Знал мэр, что братья – люди серьезные. Просто так словами бросаться не будут. А потому поверил, что угроза не шуточная. Понял он, что без защиты не обойтись. «И как вы думаете, уважаемый слушатель, куда же обратился наш герой за помощью? В ФСБ, в милицию, в прокуратуру, в ООН? А вот и нет. Не верил он, видать, в возможности доблестных правоохранительных органов, так же, как и в действенность международной поддержки. И потому обратился он к человеку реальному, к Косте Могиле. И Костя вписался, хотя и рисковал при этом многим. Уж больно братья-братаны на своего мэра осерчали. Не сказать, что Костя сумел полностью напряженку снять, но мэру, конечно, стало спать намного спокойнее, потому что разговор у Кости с братьями-братанами получился очень жесткий. Такие вот дела. На мэра наехали, а он за защитой Кости Могили могиле обратился, каковую тот ему и предоставил. Самое жуткое во всей этой истории то, что она была на самом деле... Стремительное взросление лидеров бандитского Петербурга выразилось не только в укреплении смычки верхушки братвы с чиновничеством, то есть с представителями власти, на уровне чисто деловых контактов, но и в откровенно обозначившейся ко второй половине 90-х тенденции самостоятельного проникновения многих авторитетных граждан во властные структуры. В основном, естественно, в органы законодательной ветви власти. Росли масштабы решаемых вопросов, и положение помощника при своем депутате часто было уже недостаточным. А тут как раз и выборы в Государственную Думу России случились. Грех было такой ситуации не воспользоваться. Надо сказать, что новыми возможностями, наиболее дальновидно, ловко и оперативно сумели воспользоваться Тамбовские. В конце 95 -го года их сообщество переживало кризис – Но ряд шагов, предпринятых лидерами, в конечном итоге привел к тому, что лишь три года спустя, когда, кстати говоря, ветераны движения могли бы отпраздновать десятилетний юбилей своего коллектива, тамбовцы не просто вернули себе лидирующие позиции в городе, они просто стали вне конкуренции. Так в Петербурге наступил тамбовский ренессанс, он же «Бенефис».